647. Октябрь, 21. Для того, чтобы готовность была полнострунной, она должна стать биполярной, когда сознание готово встретить волны явлений на том и другом полюсах, и когда радость идет, готова встретить тона и горе, не теряя равновесия, а также и здоровье, и болезнь, достатка, нищету, дружелюбие и поношение. Одиночество и окружение людьми, и тишину, и суетливость людскую, памятование и забвение, жизнь в теле и вне его. слом сознания должно быть готово ко всему, и притом удерживает равновесие даже перед самой поражающей неожиданностью. Это будет готовностью полной.